Внутреннее загрязнение воздуха. Обычно загрязнение воздуха внутри помещений связано с проникновением частиц газа и различных загрязнителей снаружи, и если ещё положение усугубляется плохой вентиляцией, тогда это означает, что они скапливаются в опасном количестве. Так каким воздухом мы дышим в помещениях? Ответ зависит, конечно же, от многих факторов. Первое. У вас в доме живёт курильщик. Потому что даже если вы не курите сами, а просто вдыхаете дым от чужих сигарет, это означает, что вы получаете то же самое отравление вредными веществами, которые наличаются в дыме. А он содержит даже канцерогены. Другие загрязнители: мелкие споры грибов, плесени и пыль. И такие газы, как radon, которые испаряются и выходят на поверхность земли, и естественно, могут проникать в дом через трещины в фундаменте, а также оксид углерода, который образуется из продуктов горения при отоплении углем и дровами. В зависимости от того времени, когда построен ваш дом или офис, применялись различные строительные материалы. В современных материалах часто используются формальдегидные смолы, и формальдегид может скапливаться в воздухе так же как и свинец. Пестициды тоже иногда могут присутствовать, и всё это наносит вред вашему организму. И если вы постоянно Вдыхаете эти загрязнители, а большинство из нас это делает, то можете страдать от приступов аллергии. Симптомы: слезятся и чешутся глаза, вы чихаете, чувствуете раздражение в горле и так далее. Есть ещё проблема. Некоторые вещества вызывают астму. Её симптомы: приступы кашля, ощущение, что вы задыхаетесь. Если вы дышите загрязнённым воздухом в течение нескольких лет постоянно, конечно, это не может не отразиться на вашем здоровье. И если загрязнители не устранить, то это может привести к серьёзным болезням сердца, лёгких или раку. И исход может быть смертельным. Поддерживающая стратегия Против загрязнения воздуха внутри помещений. Не курите. Это один из основных факторов старения. Он не всегда зависит от вас, ведь если вы сами не курите, то вынуждены дышать дымом. Не забывайте об этом, бывая в публичных местах: в ресторанах или барах, отелях, даже взятых на прокат автомобилях. Старайтесь бывать в тех местах, где курение под запретом. Так что если берёте машину на прокат, убедитесь, что в ней не курили до вас. Проверьте ваш дом. Есть контрольные анализаторы воздуха, которые свободно продаются, так что можете провести анализ самостоятельно. Или можете пригласить специалиста. Удостоверившись, что у него есть соответствующая квалификация, чтобы проверить воздух в помещении на содержание радона. Если концентрация радона в помещении высокая, то рекомендуется найти и заделать трещины и щели, увеличить мощность вентилирования, если это допускается. Как только вы сделали всё возможное, чтобы уменьшить концентрацию радона, В вашем доме вы должны вновь вызвать соответствующую службу и сделать анализ воздуха, чтобы удостовериться в положительных результатах ваших усилий. Я рекомендую сделать анализ на оксид углерода и другие загрязнители. Поговорите с инспектором. Он расскажет, какие тесты обычно проводятся перед тем, как кто-то продаёт дом, чтобы убедиться, что он свободен от свинца. асбеста и других токсинов. Так что главное принять к сведению информацию и предпринять шаги по очистке помещения. Поддерживайте нормальную влажность. Если вы живёте во влажном климате, то можно использовать осушитель воздуха. Кондиционеры воздуха обычно тоже осушают. Надо держать влажность под контролем. потому что водные молекулы в воздухе могут способствовать росту грибковой плесени споры которой попадают в воздух, которым вы дышите. Но такой аппарат осушитель может иногда принести больше вреда, чем пользы, если вы станете пересушивать воздух, и главное, вовремя чистить и менять фильтры. Иначе все загрязняющие вещества вернуться обратно в воздух. Чаще чистите и меняйте фильтры. Проветривайте. Если ваш дом наглухо закрыт и нет притока свежего воздуха, то вам недостаточно вентиляции, чтобы очистить его от всех загрязняющих веществ. Проблема может быть решена просто. Широко распахните окна. Найдите источник пока вентиляция поможет вам. Но лучше найти источник загрязнения: трещины в фундаменте, протекающие трубы и другие строительные дефекты, которые вы должны определить с помощью специалиста, заделать и прекратить поступление загрязнителей в воздух вашего жилища. Очищайте воздух Хотя комнатные очистители воздуха не защищают от газов и дыма, но весьма эффективны при попадании вредных частиц. В настоящее время имеется широкий выбор аппаратов-очистителей в продаже. Смотрите внимательно на характеристики и выбирайте высокоэффективный фильтр, задерживающий мельчайшие частички. Аппарат может быть с увлажнителем. Но не забывайте держать фильтр чистым, чтобы не попало обратно в воздух то, что он собрал.